Глава 67. Расшифрованные в блетчли парке перехваченные немецкие донесения времени высадки в Нормандии. От 11-й флотилии подводных лодок. Полная готовность. Есть признаки, что вторжение началось. От группы Вест. Чрезвычайно срочно. У Гавра 6 броненосцев и около 20 миноносцев. От командующего морской обороной в Нормандии. «Чрезвычайно срочно! С Маркуфа докладывают, приближается большое число десантных кораблей под защитой броненосцев и крейсеров!» «Для Карла! Постарайтесь достичь Шербура! Атакуйте части противника, сколько хватит боеприпасов!» Голос премьер-министра в телефонной трубке звучал однообразно, как шорох сыплющегося гравия. «Новости есть?» Озла так и видела, как он меряет шагами кабинет, поглядывая на восточную стену в сторону Нормандии. «Ну?» «Секундочку, сэр». Озла уже слишком много часов провела за рабочим столом, чтобы трепетать от того, что поговорила с премьером. Она передала трубку начальнику и продолжила переводить расшифрованные сообщения. Казалось, ее мозги обработали наждаком. Она не осознавала смысла того, что переводит. Слова входили в нее через глаза и выходили через карандаш, не оставив никакого следа в памяти. Домой она добралась только тридцать часов спустя, где обнаружила, что ту половину комнаты, которую занимала Бет, полностью очистили от ее присутствия. В гардеробе не было ее блузок и платьев, в ящиках комода, белья. Ни следа, ни даже забытой шпильки для волос, которая намекнула бы, что здесь когда-то жила Бет Финч. Даже Бутс испарился. Озла села на кровать. Еще никогда в жизни она не чувствовала себя настолько утомленной. У нее не хватало сил даже на то, чтобы лечь. На лестнице послышался знакомый стук каблуков. В комнату вошла мап. Бет исчезла. Сказала Озла вместо приветствия. «Может, вернулась домой или...» «Ее увезли в лечебницу для душевнобольных», — сообщила Мап. «Мне сказали охранники у ворот, она совсем слетела с катушек». Озла сделала большие глаза. «Да ты шутишь? Бет никогда бы не сорвалась, как...» «Но ведь именно здесь...» В этой самой комнате, когда они в последний раз оказались втроем, у Бет случилась истерика. Она смеялась и рыдала на одной высокой ноте, словно гвоздем царапали по графитной доске. Озла потерла ноющие виски. Неужели это из-за нас? В смысле, мы засадили ее в дурдом? Пусть она этого и заслуживала. Уставшую, дошедшую до предела из-за вторжения. Не знаю. Мапп села на голую кровать Бет. Выглядела она такой же убитой, как Озла. Не надо было мне на нее орать. как не как вторжение. Нужно было все отложить на потом. И кто донес тревису что Бет нарушила присягу? Странный момент для такого. Госбезопасность негласно следит за нами всеми. чтобы убедиться, что никто не распускает язык. «Я слышала, как они об этом говорили в особняке», — сказала Мап. «Наверное, кто-то что-то прознал об этом. Вот и все». Какое-то время они сидели в молчании. У болела голова. «Вторжение», — сказала она наконец. «Ты что-нибудь слышала в особняке?» Немцы заглотили наживку насчет пада колеи и не подавились. Ну, вот отлично. Снова опустилась тишина. Каждая надеялась, что где-то далеко, над и окровавленным прибоем песчаными берегами Нормандии, звонит погребальный колокол по гитлеровскому рейху. — Я уезжаю из Блэчли, — сказала Мап. — Не сейчас, но скоро. Несколько женщин переводят в Лондон, в Адмиралтейство. Среди сегодняшнего переполоха мне все-таки не забыли сказать, что меня тоже отобрали. Еще твою подружку, Салли Нортон. В целях налаживания сотрудничества между Блэчли-парком и командованием флота. Думаю, от нас требуется почаще демонстрировать адмиралам ноги, чтобы они отвлеклись и не слишком интересовались, откуда БП берет сведения, которые им передает. В БП больше не будет МАП. И бэт тоже. Гарри уже уехал. Да и Салли скоро переведут. — Всего тебе хорошего, МАП, — сказала Озла. И надеюсь, что они сумеют хотя бы расстаться друзьями до какой-то степени. протянул ей руку. МАП отшатнулась, ее лицо ожесточилось. — Мне не нужны твои добрые пожелания, Оз. Ну, тогда не стану тебе ими досаждать. Вымотанная до Озла все же ощутила вспышку гнева. Истенская стерва! мап посмотрела на нее полное усталости и презрения. Ползи обратно в свой Мейфор, безмозглая дебютантка. Озла еще никогда в жизни не давала никому пощечину. Она ударила мап по щеке, и вышла из комнаты. «С вами все хорошо, моя милая?» Снова квартирная хозяйка. На этот раз она поднималась по лестнице, неся стопку чистых полотенец. «Да, вполне!» кивнула Озла. И дальше вниз по ступенькам, а внутри у нее все сжималось. «Это презрительная, безмозглая дебютантка! И от кого?» «От мапы!» «Но ведь это ты и есть!» «Не более того!» Озла остановилась на нижней ступеньке. «И никогда не стать никем другим, сколько ни старайся!» «Тогда зачем стараться?» Она вспомнила, как познакомилась с Мапп в поезде, который вез их в Блэчли парк. Две девушки с горящими глазами, нагруженные чемоданами и вопросами, гадающие, что их ожидает на таинственной станции «Икс». Девушки, которые хотели служить своей стране, дружить, читать книжки. Девушки, которые твердо вознамерились map найти себе мужа, а озло доказать окружающим, на что она способна. «Хорошенько подумайте, прежде чем загадывать!» Хотелось ей теперь крикнуть тем смеющимся девушкам в купе. «Подумайте!» «Хорошенько!» Ну что ж, наверное, надо выпить чашку чаю сочинить новый выпуск «Блеяния» Блэчли, посвященный успешной высадке союзников, и возвращаться на смену. Пусть она и глупенькая светская барышня, без друзей, без возлюбленного, без дома, но у нее по-прежнему есть дела. Надо смешить людей в БП и переводить ужасающие сообщения. В последующие месяцы оба эти умения наверняка пригодятся сполна. Как оказалось, это были не месяцы, а целый длинный утомительный год, даже больше года. Было и хорошее, когда она поселилась вместе со скрометными близняшками Глазбору после того, как Мапс съехала с квартиры, когда узнала, что в шестом корпусе расшифровали донесение о безоговорочной капитуляции Германии, когда, оседлав льва на Трафальгарской площади, в день победы в Европе упивалась Болянже с парой американских солдат, когда продолжала строчить послание в бутылке Дж. П. Э. Корнуэлу, где бы он ни был, когда наконец-то призналась безумным шляпником что это она сочиняла блеяние Блэчли все эти годы и с удовлетворением выслушала последовавшие сердитое ворчание вперемешку со смехом. «Ой, конечно же, день!» когда Валери Гласбороу услышала на своем посту, что Япония капитулировала, и новость разлетелась по всему БП. В какой-то момент Тозла обнаружила, что стоит на лужайке, самозабвенно забрасывая рулоны туалетной бумаги на деревья, глядя, как белоснежные бумажные петли разворачиваются на фоне неба и плачет от радости. Но это уже был эпилог. Подумает она потом. Для Озла настоящий Блетчли парк Закончился в день высадки союзников в Нормандии. В тот день, когда три подруги В последний раз разговаривали друг с другом. День, когда Мап Грей получила назначение в Лондон. День, когда Бет Финч как под землю провалилась.